Он понимал, что ничем и никак не может возместить утрату этой женщине. И если бы он мог оживить ее мужа, поменявшись с ним местами, он бы ни минуты не думая сделал это. Они молчали, каждый думал о своем. — Пошли. Бостон взял Гулюмкан за руку. — Ты должна быть там, куда люди приходят вспоминать Арназара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 Медленно выговаривая слова, Арзыгуль с трудом подняла глаза на мужа, и Бостон заметил, что она еще сильнее пожелтела и исхудала за эту ночь. — Я тебя слушаю. — Что ты хотела сказать, Арзыгуль? ласково спросил Бостон. — Ты доктора видел? — Видел, он сказал. — Постой. — Неважно, что он сказал, об этом потом. — Пойми, Бостон, мы должны...